С Раулем мы расписались в одном из столичных ЗАГСов в начале этого года, когда вместе прилетели в Москву. Моя близкая подруга Арина активно участвовала в предсвадебной суете, взвалив на свои плечи большую часть хлопот и была рада за нас. Но уже в ЗАГСе после завершения церемонии она с опозданием осознала, что теперь я уеду жить в другую страну. Всхлипнув на весь зал, подруга бросилась ко мне на шею и разрыдалась. За Ариной от накативших чувств пустила слезу моя двоюродная сестра Мария, а за ней, конечно, и мама. Жених, считавший, что свадьба — событие радостное, никак не ожидал отдам такой реакции, поэтому взирал на происходящее с и спуганным выражением лица. Не понимая, то ли это русская традиция, оплакивать невесту, как на похоронах. И все идет, как надо. То ли невеста уже жалеет о сотворенном, а вместе с ней близкие. То ли е слезы — это просто женская реакция на любые события, как печальные, так и радостные. Он недоуменно переводил взгляд с нас на мужчин. Моего отца, мужа Арины Савелия и жениха Марии Николая в поисках поддержки. но натыкался на суровые лица воинов, советских открыток, и еще больше тушевался. Откуда ему было знать, что эти хмурые, казалось бы, лица на самом деле выражали торжество? На свадебном снимке мы так и вышли. Четыре заплаканные барышни в окружении суровых мурах, стоящих в одной позе, словно телохранители, русских богатырей. А Рауль... с растерянной д а нельзя улыбкой. Мы дождались прихода Давида. Как Лаура и обещала, меня довезли на машине. И хоть я думала, что муж вернется поздно, он уже оказался дома, жарил на кухне стейки и резал овощи для салата. — Я тебя потерял, — сказал он, откладывая нож и обнимая меня. Звонил, звонил. «Да — Да, — удивилась я, — и, вытащив мобильный, увидела на нем пять пропущенных звонков. Заболталась же я с Лаурой. Хорошо, что подарок Раулю забрала она, иначе бы сюрприза не вышла. «Сейчас будем ужинать», — сообщил муж, выключая под сковородкой огонь. И хоть я уже была сыта, согласилась составить ему компанию. Пока Рауль перемешивал салат и раскладывал по тарелкам стейки, я накрыла на стол. Кот Булка, который уже давно принюхивался к запаху жареного мяса, первым занял один из свободных стульев и теперь с волнением в круглых глазах следил за моими перемещениями из кухни в гостиную, ожидая появления мяса. «Рауль, Булка ел?» — не выдержала я голодного взгляда животины. «А как же?» — раздалось кухне. «Целую банку паштета умял». «Булка!» упрекнула я кота. — Сами консервами питайтесь, — ответил тот обиженным взглядом и переключил внимание на вошедшего в комнату с двумя тарелками в руках хозяина. От нетерпения он даже переступил передними лапами и, вытянув шею, принюхался так красноречиво, что мы с Раулем дружно рассмеялись. — На уж! — не выдержал муж, отрезая от своего стейка кусок, и деля его на несколько маленьких. «Скоро на диету тебя придется сажать. Пойдем, положу в твою миску». Приглашать дважды Булку не пришлось. Издав довольное мяуканье, он проворно спрыгнул со стула и умчался на кухню впереди Рауля. А я опять с грустью вспомнила о своей кошке, которую была вынуждена оставить в Москве Арине. Дуся не ужилась бы с Булкой. А подруга так настойчиво уговаривала меня оставить ей кошку, что пришлось, с к р и п я сердце, уступить. Но я безумно скучала по любимице, утешая себя тем, что Арина уже не раз брала к себе Дусю во время моих отъездов. За ужином мы с Раулем рассказывали друг другу о прошедшем дне. В завершение он сказал, что завтра полдня у него свободно. «После обеда уеду». Последнее обсуждение перед съемками клипа. Но утро проведем вместе, и никто у нас это время не отнимет. Проклятие! Досада, опасно балансирующая на границе со злостью, выплеснулась желчью ругательств, оставив на языке горький привкус. Гораздо резче, чем бы следовало, мужчина толкнул тяжелую деревянную дверь с трещинами снизу. и звук от удара ее о каменную стену разнесся по всему нутру старого подъезда, вызвав в ответ вопли полусумасшедшей старухи Антонии, проживающей на нижнем этаже, и истеричный лай ее шавки, такой же старой, облезлой и нервной. В другой день он прошел бы мимо, но сегодня не смог подавить раздражение и не удержался от мальчишеской выходки. зная, что Антония бессменно дежурит у дверного глазка, присел, приблизился на корточках к двери, накидывая капюшон так, чтобы тот скрыл в тени часть лица и, оскалившись, резко выпрямился, явив в глазок страшную рожу. За дверью послышался испуганный крик, и следом за ним виск, видимо, старуха, отпрянув, наступила своей блохастой псине на крысиный хвост, «Ну что ж, если соседку от испуга хватит удар, к лучшему будет избавление остальным обитателям подъезда от ее стервозного характера, а ей самой — от опостылевшего существования». «Да куда там? Такая еще всех переживет!» Не слушая более разносящихся по всему подъезду ругательств, ничуть не заглушаемых дверью, мужчина бегом преодолел первый лестничный пролет. а дальше пошел уже спокойно. Круто закручивающуюся лестницу с разнокалиберными сбитыми ступенями, ведущую, казалось, к самому небу, слабо освещали привинченные их каменным стенам рожки, создающие обманчивое ощущение погружения в старые времена. А тени, разливающиеся по стенам неровными подтеками, казались копотью, оставшейся от свечного пламени. Мужчине даже вдруг почудился запах воска, мимолетное обманчивое впечатление. В рожки, конечно, были вкручены современные электрические лампочки. На одном из пролетов он едва не наступил на хвост, сидевший на ступени кошки. Животное, до этого мирно вылизывавшее лапу, при его приближении зашипело, выгнуло спину дугой и метнулось к ближайшей двери. В следующий пролет мужчина преодолел по двой кошки, в котором страх смешался с агрессией. Эти твари его не жалуют. Еще один пролет в этом панцире-улитке, и он наконец-то достиг своей двери, единственной на площадке, ведущей в чердачное помещение под крышей, переделанное под жилую комнату. Сырость и могильный холод дохнули ему в лицо, Едва он переступил порог. Забавно. В этом склепе он чувствовал себя куда уютней, чем в первоклассном номере какого-нибудь элитного отеля. Мужчина переступил порог и тронул ладонью клавишу выключателя. Голая, висевшая на одном шнуре лампочка, осветила лишенную маломальского уюта комнатенку, втиснуть в которую удалось лишь узкую кровать, шкаф и кресло. Даже стола не было, и если приходилось тут обедать, он приспосабливал под стол принесенную с улицы доску, кладя ее на поручни кресла. У противоположной стены виднелось маленькое, похожее на бойницу, окно, в которое никогда не заглядывало солнце. Выходило оно на такую узкую улицу, что, казалось, вытянешь в окно руку и коснешься стены дома напротив. Грязная ширма отделяла жилую часть комнаты от кухни, состоящей из старой двухкомфорочной плиты, которой мужчина пользовался редко, и не для приготовления пищи, а для обогрева своего жилища, и туалетной комнаты, являвшейся просто-напросто закутком рядом с кухней. Протекающий унитаз и проржавевший душ, вода из которого стекала в плиточный поддон, Вот и все удобства. Возможно, другого испугали бы подобные условия, но не его, ищущего совсем не уюта. Здесь он будто проваливался в другую эпоху, ту, в которой чувствовал бы себя куда комфортней. Да и жилище это, временное пристанище, остановка на бесконечном пути. Возможно, уже завтра-послезавтра он съедет отсюда. Как знать? Все зависит от результатов его поисков. Мужчина присел в кресло и, откинувшись на спину, прикрыл глаза, стараясь восстановить в памяти подробности этого вечера, удачу и свой провал. Он и она вели эту игру давно, меряясь силами и каждый раз усложняя правила. Она появлялась внезапно, а он реагировал без промедления. Она ускользала и вновь появлялась, заигрывая, увлекая, то подпуская близко, то вновь отдаляясь, действуя почти по одному сценарию, но в последний момент каждый раз обводя его вокруг пальца. Вот и сегодня удача отвернулась от него так же мгновенно, как и п о к а з а л а лицо. Досадное упущение. Вначале он не успел... опоздал всего лишь на какие-то минуты, пришел, а она уже ускользала от него. Но он бросился в погоню и шел добрую часть пути, не спуская глаз девушки, но она опять обвела вокруг пальца. Мужчина еще видел спину девушки, но на секунду, отвлекшись на толкнувшего его прохожего, потерял преследуемую из вида, прошел вперед, вернулся, но тщетно. Он не собирался отступать. Мужчина поднялся из кресла, взял валявшуюся на незаправленной кровати бейсболку и надвинул ее на глаза. На улице ветер тут же донес до него сладковатый запах марихуаны, частенько витавший в этих закоулках. Неблагополучный район, не для заблудившихся ночью туристов. Но мужчина не боялся ни грабителей, ни обкуренных наркоманов. Что с него взять? Ничего. Он потерял гораздо больше, чем у него могло бы отобрать. Мужчина вернулся туда, откуда начала сегодня свой путь она. Толкнув дверь, вошел в освещенное помещение и, увидев за стойкой мальчишку, направился к нему. Пара вопросов, располагающая улыбка, а он умел располагать к себе людей, когда хотел. и вот уже узнал то, что ему было нужно. Ну что ж, хоть его первый ход во время затеянной ею партии и закончился для него потерей фигуры, но пешки, а не королевы. Мужчина вытащил из кармана бумажку с написанным на ней четырьмя словами и расправил ее. «Эль гато ди кристалл». Это ключ. И воспользуется он им безотлагательно. Неподалеку от того дома, в котором он поселился, находился круглосуточный пункт связи, и мужчина направился туда. Оставил на стойке владельцу-пакистанцу несколько монет и, получив в ответ пароль, сел з а в и д а в ш и й виды компьютер. «Пусть он не любит современность!» но не может отрицать того, что она дает ему достаточные преимущества. Мужчина достал из кармана бумажку, вбил в строку поисковика записанные слова и мысленно возликовал, увидев внушительный список ссылок. Да, на этот раз, похоже, судьба решила сжалиться над ним. Он открывал страницу за страницей и внимательно изучал все, что находил. читал интервью и новости, делая пометки в маленький блокнот, пролистывал сообщения на форумах, рассматривал снимки, главным образом скрупулезно изучая, как в л ю б л е н н о е ю н о е д е л о фотографии одного из шестерых молодых мужчин, высокого, со взъерошенными черными волосами и светлыми глазами, с вытатуированной на правом плече пантерой. Все снимки, которые попадались, были так или иначе связаны с деятельностью парня. Здесь были фотографии с концертов, с поклонницами после выступлений, из студии во время работы, с профессиональных фотосессий и ни одной сделанной в домашней обстановке. Как и ни одной фразы в интервью, в которой бы музыкант проговорился о частной жизни, даже на прямые вопросы интервьюера, о личном, он умело уходил от ответа. То ли так тщательно оберегал свой домашний мир от чужого любопытства, то ли просто вся его жизнь сводилась к музыке. И все же после долгих поисков на глаза попались две фотографии, сделанные прошлой зимой, не имеющие никакого отношения к концертам и записям. На первом снимке молодой человек, одетый в синюю куртку, с намотанным вокруг шеи толстым шарфом, обнимал на фоне заснеженного пейзажа улыбающуюся девушку в вязаной шапочке, из-под которой выбивались длинные каштановые волосы. Оба смотрели не в объектив, а друг другу в глаза, так, словно неизвестный фотограф подловил их за мгновение до поцелуя. На втором снимке молодая пара явно дурачилась, Парень поднял девушку со спины под мышки, будто собирался бросить ее в сугроб. Она смеялась и, сопротивляясь, болтала в воздухе ногами. В одной руке незнакомка держалась дернутую из головы шапку, и ее волосы красиво лежали на плечах крупными волнами. Мужчина увеличил обе фотографии, рассматривая на этот раз уже девушку. Невысокая. Своему рослому спутнику она едва доходила до плеча. милая, скорее просто симпатичная, чем красавица. Но у нее была такая солнечная улыбка, что невозможно было отвести от нее взгляд и редкого изумрудного оттенка глаза, лучившиеся счастьем и любовью. Мужчина неожиданно для себя залюбовался сияющими глазами, улыбкой и завитками густых волос, сосевшими на них снежинками. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что завидует парню этой д е в у ш к и и потому что смотрит она на него такими влюбленными глазами, и потому что тот испытывает к ней ответные чувства. Спохватившись, мужчина закрыл страницу и резко поднялся из-за стола. в с ё что ему пока надо, он выяснил. Его ошибкой было то, что раньше он пытался склонить на свою сторону мужчин, своих соперников, но никогда не пробовал взять в союзницы женщину, ее соперницу. В ту ночь я впервые за долгое время плохо спала, мучаясь тревожными снами, которые хоть и прерывались, но оказались сериалом с одним и тем же персонажем. Мне снилась незнакомая девушка, Яркая, как кровь на снегу. В ее внешности сочеталось что-то дьявольское и одновременно ангельское. Демонический взгляд, казавшийся таким из-за глубокой темноты в ее черных глазах и невинная улыбка святой. У нее было совершенное лицо, над которым поработала р неприрода. Сам Господь Бог вырисовывал его с любовью. но дьявол, вдохновившись огнем темного царства, добавил грешной страсти в ее глаза и жаром напоил ее яркие губы. На незнакомке было алое платье, которое обнажало ее плечи и наполовину грудь, плотно обхватывало талию и падало до щиколоток многоярусными пышными юбками. Ее черные волосы, полусобранные сзади, украшала крупная бордовая роза, Невероятно красивая девушка, ослепительная до боли в глазах, роковая до разбитых одной стрелой взглядом сердец. Я помнила, что образ ее переходил из одного моего сна в другой, но сюжеты с т о с о в а л и с ь словно карты, и рассыпались в памяти сложным пасьянцам, который к утру уже не вспомнился. Запомнился лишь последний перед пробуждением сон, в котором девушка танцевала босой с таким отчаянием, словно это был не танец, а поединок не на жизнь, а на смерть. В какой-то момент, наблюдая, будто со стороны за ней, я вдруг подумала, что танцует она на сложенных для костра дровах, надеясь выторговать у смерти еще ночь жизни в обмен на свой страстный танец. ю б к и танцовщицы взметались, как в сполохе огня. Открывали ноги до колен, волосы разметались по спине. Запрокинув лицо и прикрыв глаза, девушка плакала, и по ее щекам катились кровавые слезы. Это зрелище мне показалось одновременно и завораживающим, и жутким. Засмотревшись на нее, я пропустила тот момент, когда юбки-платья стали языками пламени, облизывающего лодыжки девушки, подбирающегося по ее голеням к бедрам. скрывающего, взметнувшие вверх руки. Пламя поглотило ее, и из моего горла вырвался хриплый крик, который разбудил мужа. Раулю обнял меня, но я уже не смогла уснуть из-за ощущения тревоги. Нехорошие предчувствия отравили мое настроение. Со снами я была в особых отношениях. Иногда они оказывались вещами, и предупреждали об опасности. Но в счастливом утре, которое я провела вместе с мужем, эти тревожные предчувствия растворились без остатка.